Когда занавес поднялся, на сцене появилось лучезарное солнце, среди которого в зеленых лаврах стояло вензелевое имя Екатерины II. Поселяне и поселянки, воздевая к солнцу руки, выражали движениями благоговейные и признательные к нему чувства. Затем следовали две французские комедии и балет. В последнем представлен был Смирнский купец, торгующий невольниками всех народов, между которыми не было ни одного русского. После спектакля императрица в сопровождении великих князей и княжон прошла сперва в Большую Залу, а потом в Зимний Сад. Там уже все приняло другой вид. Дворец освещен был ста 140 тысячами лампад, и двадцатью тысячами восковых свечей. Он был буквально залит светом, всюду отражавшимся в бесчисленных зеркалах, всюду дробившимся в хрустале и драгоценных украшениях. «Неужели мы там, где и прежде были?» спросила Потемкина Екатерина, изумленная и, видимо, довольная представившимся ей великолепным зрелищем. Государыня проследовала в зимний сад. Там заливались на все голоса соловьи и другие птицы. На колоссальной, украшенной хрусталем пирамиде, находившейся между храмом и устроенной за ним лиственной беседкой, сверкало бриллиантовыми литерами имя Екатерины, от которого на все стороны исходило сияние. На других пирамидах горели, составленные из фиолетовых и зеленых огней, вензелевые имена наследника престола, его супруги и обоих великих князей Александра и Константина Павловичей. Когда императрица со своей свитой подошла к храму, Григорий Александрович на его ступенях упал на колени перед изображением государыни, и благодарил ее за все ее благодеяния. Екатерина ласково подняла его и поцеловала в лоб. По возвращении высочайших особ в залу начался бал. Он открылся знаменитым польским гимном Козловского «Гром победы раздавайся», слова которого сочинил Державин с трескотней литавр, пением и пушечными выстрелами. Императрица во время бала играла в карты с великой княгиней Марией Федоровной, а гости, кроме обыкновенных танцев, забавлялись плясками русской и малороссийской, музыкой, устроенными в комнате качелями и разными другими увеселениями. Прохладительные напитки, плоды и конфеты подавались беспрерывно. Угощался и веселился по-своему и народ в дворцовом саду, который тоже весь горел огнями. Иллюминованы были беседки, иллюминованы аллеи, иллюминованы суда, стоявшие на прудах, иллюминованы берега самих прудов. Роговая музыка и хор песенников попеременно услаждали слух несметной толпы гуляющих. В двенадцатом часу начался ужин. Ужинали в той зале, где был спектакль, и в соседних комнатах. На столе, за которым ужинала императрица с наследником престола и его супругой, был золотой сервиз. И сам Потемкин прислуживал императрице, пока она не попросила его сесть. Сервировка и посуда и на других столах были драгоценные. Нечего говорить, что ужин состоял из самых изысканных блюд. После ужина бал продолжался до самого утра, но императрица с высочайшей фамилией уехали в исходе второго часа ночи. Никто не помнил, чтобы она у кого-либо оставалась так долго. Когда она уже выходила из залы, С хоров, закрытых стеклянными сосудами, сиявшими яркими огнями, послышалось нежное пение с тихими звуками органа. Пели итальянскую кантату, слова которой были следующие. «Царство здесь удовольствий, владычество щедрот твоих, здесь вода, земля и воздух дышат все твоей душой». Лишь твоим я благом и живу, и счастлив. Что в богатстве и в почестях, что в великости людей, если мысль тебя не видеть, дух вергает в ужас. Стой, не лети время, и благ наших нас не лишай. Жизнь наша — путь печали, пусть на ней цветут цветы. Императрица обернулась провожавшему ее потемкину и объявила ему свое живейшее удовольствие и признательность за прекрасный праздник. Григорий Александрович упал перед Екатериной на колени, схватил ее руку и прижал к губам своим. Она была глубоко тронута, он плакал. На глаза императрицы навернулись тоже слезы. Многие из присутствовавших при этом, Говорили потом, что светлейший был растроган потому, что предчувствовал близкую смерть. Предчувствовал ли он ее или нет, неизвестно, но смерть действительно уже избрала его своей жертвой, и во время этого волшебного праздника он в предпоследний раз видел императрицу в своем доме. Ранним утром разъехались от Таврического дворца последние экипажи, и он опустел и принял свой угрюмый вид. Угрюмый, проводив гостей, отправился на покой и его светлейший хозяин.